Я застыли не могла шевельнуться, только слышала, как тяжело колотится в груди сердце. От чести такое состояние можно было объяснить просто шоком от встречи с гостьей, однако лишь отчасти. Казалось, мою грудь придавил огромный холодный камень, а руки и ноги утонули в липкой грязи. Мозг словно оледенел и отказывался мыслить. Я чувствовала, что у меня уже никогда не хватит сил пошевелиться. Нахлынула отчаяние. Всё на свете внезапно потеряло для меня всякий смысл. Я стояла, словно парализованная, молча и неподвижно. Проще говоря, я испытала призрачный захват, который возникает, когда гость второго типа направляет на человека всю свою магическую силу. Обычный человек так и остался бы беспомощно стоять здесь, позволив гостю делать с ним всё что угодно. Но я-то была необычным человеком, а агентом И мне уже доводилось сталкиваться с таким явлением, как призрак шок. Я начала яростно, с усилием, через сопротивление и боль глубоко вдыхать морозный воздух. Это должно было разогнать окутавший мои мозги туман. Я заставляла себя вернуться в жизнь. И вот наконец мои руки дрогнули и смогли медленно потянуться к висевшей у меня на поясе рапире. Девушка стояла за порогом, превращённый в семинарник спальне. Силуэт гостей чётко как в рамку вписывался в чёрный прямоугольник открытой дверь. Фигура девушки была бледной, слегка размытой, однако я рассмотрела, что она стоит босыми ногами на отвёрнутом в сторону ковре. Точнее, в ковре, по щиколотки, как в воду погрузившись в него. На густье было миленькое платье из небевной ткани с юбкой до колен. А рисунок на ткани яркий, безвкусный, на мой взгляд, оранжевые подсолнухи. Фасон несовременный, давно вышедший из моды. И платье, и руки, и ноги девушки, и ее длинные светлые волосы светились приглушенным, бледным по ту стороннему светом, словно падавшим откуда-то издалека. А вот лицо? Лицо девушки казалось с густком тьмы, на него свет не падал вообще. Мне показалось, что девушке лет восемнадцать или около того, чуть старше меня, но совсем не намного. Не знаю, сколько времени я простояла вот так, не сводя глаз с девушки, у которой не было лица, и медленно, словно сквозь сертуть, сантиметр за сантиметром, поднимая руки к своему поясу. И вспомнила наконец о том, что я в этом доме не одна. "Локвуд", позвала я. "Эй, Локвуд". Я постаралась произнести эти слова как можно беспечней. Никогда нельзя демонстрировать гостям свой испуг, гнев и другие сильные чувства. Гости охотно поглощают эти эмоции, и от этого становится ещё проворнее и агрессивнее. Ответа не последовало. Я прокашлялась и попробовала ещё раз. Эй, Локвуд. На этот раз интонация у меня получилась сысюкающая, будто я разговаривала с маленьким ребёнком или обращалась к умилительному мущиночку. Я старалась как могла, но этот мерзавец Локвуд всё равно не откликался. Я повернула голову и позвала громче. Локвуд, пошалу, что подойди сюда. Наконец, откуда-то издали долетел его приглушенный голос. Погоди, Люси, я тут нашел кое-что. Прекрасно, но могу я? Повернув голову назад, я обнаружила, что девушка приблизилась. Она уже почти вышла из спальни на лестничную площадку. Лицо гостьи всё ещё оставалось в тени, но вся остальная её фигура сияла под тускло-сторонним светом ярче, чем до этого. В свои костлявые руки с длинными, загнутыми словно рыболовные крючки ногтями, девушка держала прижатыми к бокам. Я заметила, какие худые у гостьи ноги. Чего ты хочешь? спросила я гостью и прислушалась. Обычный человек этого не услышу бы, но у меня в ушах прошелестело Мне холодно. Фрагменты. Даже с моими способностями редко удается услышать что-то связанное. Фрагменты, всегда только фрагменты, отдельные слова или фразы, словно долетевший из немые мои дали шепот. Но такой жуткий шепот, которого я не пожелаю услышать никому. С того момента, когда откликнулся Локвуд, прошла, казалось, целая вечность. Эй, Локвуд, веселым тоном пропелла я, ты мне срочно нужен. Можете поверить, Лок вот откликнулся, но с таким раздражением, с такой неохотой. Да погоди ты минутку, Люси. Я нашел здесь кое-что интересное. Уловил свечение смерти, очень-очень слабое. В этой передней спальни когда-то тоже произошло нечто ужасное. След очень слабый, я едва не потерял его. Наверняка это случилось много лет назад. Знаешь, мне кажется, это травматический след. А это значит? Пока только в теории, конечно. Я просто выдвигаю свою догадку, что в этом доме произошло минимум две насильственные смерти. Что скажешь? Я через силу хихикнула и ответила: "Скажу, что могу помочь тебе подтвердить эту теорию". И пропела окончание фразы: "Если только ты немедленно придёшь ко мне". Вся штука в том, тем временем продолжал локвут что я не вижу пока никакой связи между той ранней смертью и смертью Холпа. Впрочем, Холп жили в этом доме только два последних года, верно? Так что вполне возможно, что причиной явлений, которые потрясли миссис Холп, был не не ее муж. Крикнула я. Да, так и есть. Это не он. Короткая пауза. Наконец-то далок Вуда начало что-то доходить. Что ты сказала? Я сказала, что это был не ее муж, Локвуд. А теперь немедленно иди сюда. Вы, наверное, заметили, что я перестала сусюкать и скрывать свои эмоции. Дело в том, что гостье смогла уловить моё волнение, и сейчас медленно выплывала по воздуху из двери спальни. Теперь я увидела, что ногти на её тоненьких бледных ногах тоже длинные и тоже загнутые. Но обе мои руки уже лежали на поясе. Одна сжимала эфис рапиры, другая держала в кулаке банку с греческим огнём. Разумеется, использовать магнетовые вспышки в домашней обстановке категорически не рекомендуется. Однако в борьбе за собственную жизнь я не упущу ни единого шанса. Пальцы у меня окаченили и в то же время вспотели, они скользили по металлу. Я уловила движение слева от себя и уголком глаза заметила появившегося на лестничной площадке Локвуда. Он сделал ещё шаг и застыл на месте. Ах, вот оно что, сказала Энтони. Я мрачно кивнула. Да, и в следующий раз, когда я позову тебя во время расследования, будь любезен, откликайся чуть поживее. Прости, но я вижу, ты отлично держишься. Она разговаривает? Да. Что сказала? Что ей холодно. Скажи ей, что мы всё уладим. И не хватайся попусту за руши, сделаешь ещё хуже. Девушка подплыла ещё ближе, и в ответ я начала вытаскивать рапиру. Скажи ей, что мы всё уладим, повторил Локвуд. Скажи, что мы найдём то, что она потеряла. Я передала гостье слова Локвуда, стараясь говорить как можно спокойнее и увереннее. Призрак от моих слов не съёжился, не изменил своего вида, не испарился, не улетел, одним словом, не сделал ничего, что, согласно руководству Фиттис, должен сделать любой гость, которому вы даёте надежду на освобождение. Мне холодно. Прошелестел у меня в ушах потусторонний голосок, а затем повторил уж и громче. Мне холодно и одиноко. Ну что там? Локвуд уловил контакт, но не мог расслышать слов. Всё то же самое, но на этот раз было не похуже, что это говорит девушка. Голос какой-то глубокий и гулкий, и такое эхо, будто он говорит из могилы. Скверно, да? Да, думаю, это дурной знак. Я вытащила свою рапиру. Локвуд выхватил свою. Мы стояли, молча глядя на призрак. Есть ещё одно правило: никогда не нападай первым. Всегда жди. Попытайся понять намерения гостя. Наблюдай за тем, что он делает, куда направляется, изучай манеру его поведения. Девушка была уже так близко, что я могла рассмотреть фактуру её длинных, спадающих вдоль шеи светлых волос. Видела каждую родинку и веснушку на коже. Меня всегда поражало, что визуальное эхо может быть настолько сильным. В жорч называет это воля к существованию, когда призрак отчаянно старается сохранить себя таким, каким он когда-то был, не желает потерять ни крупицы себя прежнего. Разумеется, не все призраки такие. Здесь многое зависит от того, каким был человек и что именно произошло в тот момент, когда его жизнь подошла к концу. Мож дали. Ты можешь рассмотреть её лицо, спросила я. Видит лок вот намного лучше меня. Нет, оно закрыто словно вуаль. Всё остальное очень ярко светится. Я думаю, это Он замолчал на полуслове, потому что я резко подняла вверх рук. На этот раз голос был едва слышен даже мне. Холодно, прошелестел он. Мне одиноко и холодно. Одиноко и холодно. И я мертва. Посторонний, клубящийся вокруг девушки свет вдруг ярко вспыхнул, искравающая её лицо тёмная вуаль наконец приподнялась. Я вскрикнула. Свечение погасло. Тень метнулась мне навстречу, раскинув свои костлявые руки. Волна ледяного воздуха обрушилась на меня, заставила отступить к лестнице. Я споткнулась о край верхней ступеньки и откинулась назад. Оценила, уцепившись одной рукой за угол стены, другой я вытащила рапиру. Сейчас я почти висела над самым краем лестницы. Ледяной ветер старался сбросить меня вниз, а коченевшие пальцы скользили по гладкой холодной поверхности обоев. Призрачная фигура приблизилась. Я почувствовала, что сейчас упаду. В этот миг, выписывая в воздухе сложнейшие фигуры кончиком своей рапиры, между мной и гостьей возник луквод. Тень попетелась. подняла руку, чтобы прикрыть своё лицо. Локвуд начертил новый узор в вспышке от стремительно летящего посеребрённого кончика рапиры всплелись в сплошную сверкающую стену. Призрак отступил ещё дальше, затем съёжился и стрелой улетел прочь в спальню кабинет. Локвуд бросился в погоню за гостем. Теперь лестничная площадка была пуста. Ледяной ветер стих. Цепляясь за стену, я вывела кла себя наверх и опустилась на колени. Волосы, растрепавшись, упали мне на глаза. Одна нога все еще свисала над краем верхней ступеньки. Я медленно потянулась за своей рапирой. Движение отдалось острой болью в плече. Очевидно, цепляясь за стену, я слегка вывихнула руку. Вернулся Локвуд. Он склонился надо мной и внимательно меня осмотрел. Она дотронулась до тебя. спросил он. Нет. Куда она делась? Я покажу. Он помог мне подняться на ноги. Ты уверена, что с тобой все в порядке, Люси? Разумеется. Я откинула солбовые волосы и вбросила рапиру в кушеную петлю на поясе. Плечо все еще побаливало, но в принципе со мной действительно было все в порядке. Итак, я направилась к спальни-кабинету. Пойдем разбираться. Погоди минутку. Лок вот протянул руку, чтобы придержать меня. Тебе нужно хоть немного передохнуть. Я чувствую себя прекрасно. Ты сердишься. А этого не должно быть. Такое нападение, кого хочешь, застанет врасплох. Я тоже, знаешь, как удивился. Но ты не выронила рапиру, в отличие от меня. Я оттолкнула руку Локвуда. Послушай, мы зря теряем время. Когда она вернётся, рапира. Просто гость, я направила свою силу на тебя. Они на меня. Это тебя она хотела сбросить с лестницы. Думаю, теперь мне понятно, что заставило бедного мистера Хоу поспоткнуться. Короче, Люси, я настаиваю на том, что прежде всего тебе нужно успокоиться. Гость ей быстро поглотит твою злость и сразу станет намного сильнее. Да знаю, хмуро пробурчала я. Закрыв глаза, я сделала один глубокий вдох, затем другой, пытаясь следовать рекомендациям руководства Фиттис. взять себя в руки, привести в порядок свои чувства. Спустя несколько секунд мне действительно это удалось. Мысленно схватив свой гнев за шиворот, я выбросила его из головы, и он в змеиной шкуре упал на пол к моим ногам. Я вновь прислушалась. В доме было совершенно тихо, но в этом молчании чувствовалось нечто тревожное. Такая тишина бывает во время сильного снегопада. Она давит, угнетает. У меня возникло странное ощущение, будто эта тишина наблюдает за мной. Когда я открыла глаза, Локвуд стоял, засунув руки в карманы своего пальто, и спокойно всматривался в окутавшую лестничную площадку тьму. Его рапира снова была вдета в ремешок на поясе. "Ну как?" спросил он. "Мне гораздо лучше". Гнев прошёл, не осталось ни капельки. "Хорошо." Но если ты все же не важно себя чувствуешь, мы немедленно отправимся домой. Мы не отправимся домой, невозмутимо ответила я. И я уже объясняла тебе почему. Дочь миссис Хоп не захочет еще раз спустить нас сюда. Она считает нас слишком юными. Если мы не раскулим этот арешок до сегодняшнего утра, она обратится в агентство Фиттис или Ротвала и передаст эту работу им. А нам нужны деньги Локвуд. Так что дело нужно закончить прямо сейчас. Он мог вот не шелохнуться. В большинстве других случаев я бы с тобой согласился, сказал он. Но сейчас обстоятельства дела, которое мы расследуем, изменились. Нам стало известно, что миссис Ху преследует призрак вовсе не её покойного мужа, а человека, ставшего жертвой убийцы. Ты знаешь, чего можно ожидать и дождаться от такого гостя. Так что, Люси, если с тобой не всё в порядке, Его с неисходительной заботливой тон начинал раздражать, и я спокойно, но твердо ответила: "Предлагаешь уйти? Но ведь главная проблема не во мне, не так ли? Что ты хочешь сказать?" Нахмурился Локвуд. "Я имею в виду железные цепи." "Ну началось." А закатил глаза Локвуд. "Послушай, при чем тут? При том железные цепи входят в стандартный набор каждого агента Локвуд." Это самая надёжная защита, когда ты имеешь дело с сильным призраком второго типа. А ты, видите ли, забыл взять эти цепи. Только потому, что Шурч настоял на том, чтобы их смазать. И насколько я припоминаю, по твоему совету. А, так значит это моя вина, так что ли? воскликнул я. Да большинство агентов скорее забудут штаны надеть, чем выйти на задание без цепей. Но именно это ты каким-то образом и умудрился сделать. Тебе так не терпелось попасть сюда, что я удивляюсь, как это ты вообще что-то захватил. Между прочим, Джордж советовал нам не спешить с этим делом. Он хотел дополнительно исследовать дом, но нет, ты отклонил это предложение. Как же? Ведь ты у нас старший, ты босс. Да, именно так я решил, и именно потому, что я старший, это моя обязанность. Принимать неверные решения? Да, с этим я согласна. Мы стояли, сложив руки на груди. глядя друг на друга сквозь тьму, окутавшую лестничную площадку зарожённого призраками дома. Затем лицо Локводо смягчилось, и на нём, как солнце на небе после дождя, расцвела, если не улыбка, то по крайней мере дружская ухмылка. "Ладно", сказал он. "Как насчёт твоего гнева, Люси? Ты справилась с ним?" "Признаю, я раздражена", буркнула я. "Но сейчас я злюсь на тебя, а не на гостя. А это вещи разные". Не уверен, что это так, но предположим. Принимаю твою точку зрения. Он коротко хлопнул в ладоши. Хорошо, Двое взяла. Пусть Джордж что это не понравится, но я думаю, что мы можем рискнуть. Значит так. Я на время отвлеку гостей. Это даст нам небольшую фуру. Если поспешим, сможем управиться со всем этим за полчаса. Я наклонилась, чтобы взять мешочки с железными опилками. Давай просто покажи мне это место. Это место находилось в отдалённом конце спальни кабинета, пустой участок стены между двумя рядами захламлённых книжных полок. В резком свете своих фонариков мы рассмотрели, что стена здесь оклеена старыми, грязными, выцветшими, частично отставшими вдоль стыков обоями. На обоях был рисунок диагональные ряды алеповатых бесформенных роз. В центре этого участка стены К обоим кнопкам была прикреплена цветная геологическая карта британских островов. Основание стены скрывалось за наваленными стопками геологическими журналами. Высота этих стопок доходила мне почти до пояса. Одна или две стопки были прижаты сверху пыльными геологическими молотками. Я подумала, что возможно, мистер Хью по своей основной профессии был геологом. Я изучила книжные полки Висевшие по обе стороны пустого пространства, я заметила, что в этом месте стена слегка выступает вперёд. Старый дымоход, сказала я. Значит, она скрылась там? Вообще-то она растаяла раньше, чем добралась до стены, но думаю, что ушла именно туда. Это вполне логично, если предположить, что источник находится внутри дымохода. Разве нет? Я кивнула. Да, это вполне логично. дома ход вполне подходящая полость, чтобы спрятать в ней что угодно. Мы принялись перетаскивать стопки журналов в другой конец комнаты, чтобы полностью расчистить рабочее пространство. Лукут хотел сохранить в середине очерченный мною ещё раньше круг из железных опилок и сделать к нему свободный проход от стены. Поэтому большую часть журналов нам пришлось отнести к самой двери или даже вытащить на лестничную площадку. Перетаскивая журналы, Я едва ли ни каждую секунду останавливалась и внимательно прислушивалась. Однако в доме было тихо. Когда мы расчистили достаточно большую площадь, я вытащила из мешочков новую пластиковую банку с опилками и неровно рассыпала их по полу, образовав дугу возле ключевого участка стены. Затем соединила прямой линией конце дуги возле стены, отступив от её нижнего края примерно на метр, чтобы куски штукатурки которые будут падать вниз, не разорвали линию опилок. В результате образовалось очерченное опилками пространство, внутри которого хватало места, чтобы встать нам с Лукводом и положить туда же оставшиеся мешочки с опилками. Ах, насколько всё было бы проще, не забыть Локвуд взять с собой цепи. Заодно я проверила свой первый круг в середине комнаты. Пока мы таскали журналы, в нескольких местах опилки сдвинулись. И я аккуратно вернула их на место, восстановив круг. Локвуд тем временем снял со стены геологическую карту и прислонил её к столу. Затем спустился на кухню и вернулся оттуда с парой масляных ламп. Время наблюдать и слушать в темноте закончилось. Теперь нам нужен был свет. Локвуд поставил лампы на пол внутри нашего полукруга, включил их и направил лучи на пустую стену. Теперь этот участок стены стал напоминать освещённую маленькую сцену. Всё это заняло у нас примерно четверть часа. Закончив приготовление, мы с Луквудом встали наконец внутри очерченного железными опилками полукруга, держа наготове складные наши и маленький загнутый на конце ломик, вагу. Воро домошники называют такие ломики фомками. Хочешь услышать мою теорию? спросил Локвуд, глядя на стену. Сгораю от нетерпения. Её убили в этом доме несколько десятилетий назад. Достаточно давно, чтобы призрак успокоился и перестал появляться. А мистер Хуу обустроил в этой комнате свой кабинет, и это каким-то образом пробудило гостью. Смело можно предположить, что там в домоходе спрятано что-то очень для неё важное. Что-то такое, что притягивает призрак к себе. Одежды, какие-нибудь личные вещи, Или, например, подарок, который она собиралась кому-то сделать, или или вообще что угодно, перебила я Локвуда. Ну да. Мы все ещё стояли и смотрели на стену.